Глава 19. Ты слишком рано делаешь выводы, прохрипел я, призывая все мыслимые силы, которые имел. Точнее, их остатки. Внутренние резервы были затрачены на сложный бой, и пришлось пользоваться тем, что успело накопиться за это небольшое время. И потратить силы я решил не на создание спасительного заклятия и лечебных эманаций, а на боевой конструкт. Ситуация сложная, и удар будет один-единственный. На большее уже не остается ни сил, ни времени. Человек в черном приближался. Он ощущал свое превосходство, и, как это больно не было, Это и в самом деле было так. Гниван взялся, словно бы, ниоткуда. И где бы он ни был, времени он там зря не терял. Магия его была сложной, не поддающейся расшифровке, путанной, словно сплетенной из сотен разных нитей, шелковых и шерстяных, хлопковых и кожаных. Поэтому бить нужно было не в этот канат магии, который он сотворял, пытаясь угадать, какую нить перерубить, чтобы ослабить поток. Это бессмысленно. Нужно бить в тот узел, который и создает все эти сотни нитей, а это сложно, но реально. Мне хватило того времени, которое я провел с Гневаном, чтобы кое-что понять. Он безумен, и все его безумство лежит на той силе, что хранится под башней. Огромная сила, невероятная, неисчерпаемая она. Может многое, почти все, и это осознание порой может свести с ума тех, кто не готов получить огромную власть. Гниван сказал, что работал раньше в шахте. Видимо, каким-то образом он наткнулся на один из потоков силы, который окутал его с ног до головы, проник в разум и там, влившись в его собственную суть, превратился в голос всемогущего, который и сказал, что нужно делать. «Удивительно», — подумал я, — «но сила дала ему и отсрочку времени. Он совсем не постарел за эти 90 лет». Конструкт был готов. Боевые печати, способные вытянуть силу, код которой я привязал к силе башни. Способна ли это было остановить человека в черном? Я не знал. И даже испытал некоторое замешательство и сомнение. Но отступать уже было нельзя. «Человек в черном» Взмахнул мечом. По лезвию оружия пробежалась молния. Я приготовил конструкт. Еще мгновение и... Я почувствовал, что сила, которой напитал противник меч, была черной, содержащей мою суть. Как? Это значит, что ничего уже не поможет. «Александр!» Раздался пронзительный крик. Это была Агнетта. Каким-то удивительным образом она выбралась из разрушенного дома и бежала к нам. «Нет!» Только и успел выкрикнуть «Я». Человек в черном обернулся. На лице его сияла ухмылка. Агнетта не остановилась. Напротив, ускорилась. В ее руке что-то было. Что она делает? Вопрос был риторический. Агнетта хотела спасти меня. Причем рискуя собой. «Нет, я не позволю человеку в черном лишить жизни ни в чем не повинного». Стиснув зубы, я активировал магический конструкт. Черный шар, по поверхности которого побежали энергетические вспышки, Затрещал. Я сразу же почувствовал дикую слабость. Конструкт забрал почти все, выжигая силы. Ноги едва не подкосились, а руки задрожали с трудом, удерживая шар. «Александр, он сильней!» — во все горло прокричала Агнетта. И кинула в нашу сторону то, что держало в руке. Это оказался небольшой красный шарик, переливающийся в тусклом свете. Я понял, что артефакт наверняка из шахты, но какой-то другой, не оканит. Понимая, что новое заклятие смешает все карты, я швырнул и свой конструкт, надеясь на то, что успею опередить красный шар. Не успел. Зачем Агнетта пришла сюда и что активировала? Разобраться не было времени. Человек в черном бросил взгляд на шар, и одним ударом меча рассек его на два куска. Артефакт разбился, и тут же из осколков вспыхнул яркий свет, окутывая все в округе. Следом полетел и мой шар. Едва на него упал свет, как произошло смешение. Две формулы, взаимопроникая друг в друга, создали что-то иное, неуправляемое. Упругие волны магических эманаций разлетались во все стороны. Я почувствовал колючую боль, но не смог ничего предпринять, уже не оставалось. Сил. Все вокруг подернулось туманом, каким-то странным, похожим на тот, что обычно висит в Междумирье. Что? Я не мог поверить собственным глазам, что произошло, почему ткань бытия истончилась так сильно, что стал виден этот туман. И где гниван? Я плыл. Слои реальности утаскивали меня прочь, беззащитного. «Обессиленного, и это было мое спасение, спасение против моей воли, но мой противник, где он, остался в нашем мире? Или его тоже утащило прочь? Как бы мне хотелось, чтобы его тоже засосало вместе со мной, так есть шанс не дать ему сделать то, что он собирался. А я помнил, что показывали мне хрустальные шары». Я помнил все варианты развития будущего, которое ожидало нас, если гниван свершит то, что задумал. Видимо, такая концентрация столь разной по своей сути магии привела к выжиганию слоев реальности. И я провалился в эту дыру. Перед глазами все плыло, и я уже не знал, что это — туман межреальности или мое сознание начинает отъезжать. Во всем теле вдруг ощутилась невероятная легкость. Я почувствовал, что начинаю падать, но уже не мог ухватиться хоть за что-то. Да, это ощущение мне уже было знакомо. Слишком знакомо. Я проваливался в другой мир. Не по своей воле, но от этого становилось не легче, потому что казалось, что я позорно сбежал. Но нет. Я не сбежал. Тяжелое приземление отдалось болью во всем теле. Я понимал, что мог оказаться где угодно, и что вокруг может быть в равной степени и стая домашних мягких кошек, и рогатые голодные демоны-людоеды. Но сил не было даже поднять голову. Я лишь видел голубое бескрайнее небо и ощущал странную тягучую боль в левом плече. Силы приходили нехотя. В глазах рябило, голова гудела. Я попытался подняться, но ноги отказали. А еще я почувствовал резкую боль в левой руке. Посмотрел в бок и увидел кровь, сочащуюся из глубокой раны. А вот и сама причина появления ранения — заостренная деревяшка, торчащая из земли. Твою мать! «Выдохнул я. Быстрый осмотр показал, что кольев было несколько. Их разместили сюда не просто так, целенаправленно. И если бы я упал чуть левее, то приземлился бы грудью точно на острие. Шансов выжить в таком случае у меня просто бы не было. Какая сволочь поставила эту ловушку сюда и для какой цели?» Когда зрение вернулось окончательно и туман из головы прошел, я вдруг понял еще одну не самую приятную вещь. Я был не на поверхности земли, а в яме. Именно в ней кто-то и смастерил эти колья. Яма с кольями. Осознание, для чего это все нужно, пришло вместе с протяжным гортанным рыком, раздавшимся снаружи. Медведь. Я вновь попытался встать, но сделал это нервно, резко, из-за чего чуть не потерял сознание. Боль яркой красной вспышкой ударила по мозгам, заставляя застонать. Я попытался схватиться за кол, Но рука дрожала, а сил практически не осталось. Судорожная попытка создать лечебный конструкт тоже ни к чему не привела, только еще больше стало больней. Черт, простонал я, понимая, как сильно влип. Еще один звериный вопль раздался, теперь уже совсем близко. Нужно взять себя в руки. У меня есть пистолеты, но с колом в руке они мне не сильно помогут. Значит, нужно избавиться от деревяшки сквозь боль, сквозь слабость, сквозь невозможное. Сделав несколько глубоких и выдохов и вдохов, я приподнялся. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы вызвать во всем теле такую волну боли, что пришлось некоторое время концентрироваться на том, чтобы не потерять сознание. Пульсирующая боль отвлекала от всего на свете, заставляя сузить взгляд до единственной красной точки. Нужно не задерживаться с этим делом. Кровь сочится из раны, и времени у меня очень мало. Нужно как можно скорее ее останавливать. В противном случае я просто отключусь и умру» не приходя в сознание. Над головой зависла тень. Я поднял взгляд и увидел морду медведя с любопытством меня разглядывающего. В нос ударил звериный крепкий запах, от которого стало не по себе. Медведь, он был огромен, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала во все стороны. В некоторых местах она была подпаленной. Внизу у подбородка свисала слипшимися сосульками. На некоторое время взгляд мой прилип к пасти животного. Огромные желтые клыки были острыми, как бритвы, с некоторых свисала тонкая тягучая слюна. Медведь шумно втянул воздух, фыркнул, посмотрел на меня. Вновь стал принюхиваться, жадно двигая впалыми боками. Запах крови привлек его внимание». Шерсть поднялась на загривке зверя. Медведь попытался лапой достать до меня. Огромные когти просвистели совсем близко. Моя рука невольно потянулась к оружию. Я вытащил пистолет, щелкнул предохранителем. Медведь опять принюхался. Этот запах горелого пороха Был ему знаком и явно не нравился. Что, слишком много плохих воспоминаний? Зло прохрипел я, видя на шерсти отметины от пуль. Если попытаться выстрелить прямо в глаз животному, то есть шанс. Нет. Опасно. Зверь дернется и может завалиться прямо на меня. А с учетом моего положения, приземление сверху еще 300 килограммового животного мне будет лишним. Тогда мои шансы и без того маленькие станут минимальными. «Мне не выбраться». Понимая, что просто так меня не достать, медведь отошел от ямы. Я прислушался. Он осторожно кружил вокруг рва, ступая мягкими лапами по траве, словно размышляя, как поступить дальше. Человеческое тело, живое, еще теплое, надетое на кол, словно шашлык, притягивало все его внимание, и просто так, голодный, уходить он отсюда не собирался. Страх придал сил». В крови забурлил адреналин. Я стиснул челюсти и резко дернулся вверх. Боль обожгла, заставила закричать. Но это дало свои результаты. Я был ровно на половине пути от освобождения. Смахивая крупные ледяные капли пота с лица, я дышал, молясь лишь о том, чтобы не потерять сознание. «Нужно выждать. Не спешить. Медведь в яму не полезет. К тому же у меня есть оружие. Значит, преимущество на моей стороне. Нужно только не потерять сознание». «Только не...» Медведь вновь глянул в яму, пытаясь понять, что там делает кусок мяса. «Что ты смотришь?» — не выдержал я. «Сегодня тебе суждено остаться голодным. Пошел прочь!» Медведь с любопытством уставился на меня. А я продолжал кричать больше, чтобы раззадорить себя, чем отпугнуть животное. «Ну, чего смотришь, морда? Сейчас я тебе задницу надеру. Только освобожусь!» Глубокий вдох и рывок. Перед глазами все поплыло. Я только успел направить свое тело в сторону, чтобы вновь не упасть на кол, и обмяк, потеряв сознание. Влажное, теплое дыхание крепкая вонь зверья и испражнений, что-то твердое, царапнувшее по ране. Именно это прикосновение и вывело меня из обморока. Я открыл глаза и увидел совсем рядом медведя, который перегнулся через край ямы и пытался подцепить меня когтями, чтобы вытащить наружу, словно рыбу из пруда. Я вскрикнул, попятился в сторону. Вновь вернулась боль, но она была отрезвляющей, заставляющей действовать. Медведю мои движения не понравились. Он заревел, словно бы говоря, что чтобы я оставался на месте. Но просто так даваться в лапы зверю я не собирался. Короткая потеря сознания перезагрузила мой организм. Я почувствовал небольшой прилив сил, вызванный притоком адреналина. Это будет длиться недолго, а потому нужно спешить. Я стянул с себя куртку, обвязал ей рану, стягивая рукава как можно сильней. Потом отполз в противоположную от медведя сторону. Зверь вновь зарычал. А потом, перегнувшись еще сильнее, пытаясь меня достать, вдруг потерял равновесие и грузно упал в яму. Приземление было удачным, в отличие от меня. Огромная туша упала рядом с кольями. Медведь зафыркал, пытаясь осознать произошедшее. Потом повернул башку в мою сторону. Черные немигающие глаза взглянули на меня. В правой руке у меня уже был готов пистолет, и я надеялся теперь лишь только на него. Лучше не стоит. Предупредил я зверя, словно тот понимал человеческую речь. Взгляд медведя упал на оружие. Влажный бурый нос вновь задвигался, исторгая вместе с выдыхаемым воздухом капельки влаги. Пасть невольно открылась. «Да, аромат крови не давал зверю покоя, и даже оружие в моей руке останавливало лишь на время, заставляя все время взвешивать и принимать непростое решение». «Когда-нибудь он решит рискнуть», — подумал я, осторожно поднимаясь на ноги. «Боль крутила и жгла, но сейчас она отошла на второй план. Я смотрел на медведя» он на меня. И битва взглядов продолжалась довольно долгое время. Мы принялись очень медленно ходить по кругу, внимательно следя за каждым движением противника, выжидая, кто же начнет первым атаку. Высота ямы была не такой большой, но выбраться мне самостоятельно отсюда едва ли получится. Тем более с раненой рукой. Да еще этот медведь. Первым не выдержал зверь, Издав дикий жуткий рев, он рванул в атаку. Раскидывая лапой в разные стороны колья, круша их и сминая, он подскочил ко мне и ударил лапой. Когти, больше похожие на серпы, пролетели в считанных сантиметрах от моего виска. Я отклонился и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Пуля угодила зверю в лоб. Какого черта? Я метился в глаз, в глаз! Вновь выстрелил. И вновь пуля ударила в лоб. Чем только сильнее разозлило животное. Сбит прицел у пистолета? Нет, я им даже не пользовался, потому что у меня есть дар всегда стрелять точно. Но сейчас у меня задрожала рука. Неужели дар пропал? Разве такое бывает? Я вскинул руки, прицелился и выстрелил. Выстрел получился не столь удачным. Пуля угодила в глаз, но не точно, уйдя чуть выше. Для охотника такой результат удача, но не для меня. Погрешность точности это брак. Медведь взревел, дернулся, но сразу же обмяк-затих. Пуля сделала свое дело. Только вот я был сейчас не рад. Я пытался судорожно разобраться в том, что же со мной случилось, почему я не смог сразу попасть в животное, ведь дар. У меня был дар. Был. Пытаясь сохранить самообладание, я осторожно подошел к зверю, ткнул его носком ботинка, мертв. Теперь нужно выбираться из ямы. И для этого я решил использовать тушу медведя. Закрепив повязку на руке сильней, я приготовился лезть вверх. Для этого осторожно взобрался на медведя. Он был мягкий и большой, позволяя выиграть несколько десятков сантиметров и подняться чуть выше. Мне удалось зацепиться за корень, подтянуться». Чертыхаясь, с трудом подтягиваясь, я все же выбрался наружу. Некоторое время пришлось просто валяться в траве и тяжело дышать. Нехватка сил давала свое. Я ощущал, как бьется в висках сердце. Тяжело и надсадно. Потом, когда дыхание немного пришло в себя, а сердце замедлилось, я встал. Огляделся. Местность, ожидаемо, была незнакомой. Лес, вековые деревья, тропинка, ведущая в чащу. Опасности не ощущается, впрочем, как и потоков магии. Есть ли тут она вообще? Проверить это я сейчас не мог. Едва хватало сил, чтобы идти. Понимая, что больше вариантов у меня нет, я двинул по этой тропинке. Нужно найти портал, чтобы как можно скорее вернуться назад, домой. Потому что там была одна неизвестность. «Впрочем, как и здесь».